Глава 35. Насилие и благочестие несовместимы. Они из разного теста. Ничто их не связывает, ни радость, ни страдание, ни даже живая смерть, которую некоторые ошибочно принимают за покой. Одно исходит из преисподней, а другое с небес. В благочестии есть изящество. В насилии вы всегда будете непривлекательны. Проповедь отца Майкла. В ту ночь Джон засыпал в верхней спальне домика Геннона, Со странным чувством, что он находится в каком-то другом месте. Чистая простыни избитый матрас. У него была огарок свечи, чтобы посветить в комнате, которая пахла мылом и какими-то цветочными духами. Здесь стоял простой деревянный стул, низкий комод и шкаф для одежды, которые напомнили ему одну гостиницу в Нормандии. Анил внутри ушел вглубь, стал молчаливым, более отдаленным, и Джон это чувствовал удовлетворенным. Он видел то, что видел. Подготавливая постель, Джон думал о попойке за ужином. Она продолжалась в кухне после того, как в гостиной был выпит цветочный чай. Хьюрити и Мерфи сидели друг напротив друга, пили стакан за стаканом и смотрели друг на друга со странным упорством. Отец Майкл отправил неразговорчивого мальчика в постель и занял позицию в конце длинного стола, как можно дальше от пьющих, однако глаза его смотрели не на мужчин, а на стаканы с самогоном. Геннон послал остальных детей спать и занялся мытьем посуды у Раковины. Джон принес свою чашку из гостиной, подал ее к Геннону и уселся рядом со священником. Глядя на меченный лоб, он задумался о семье священника. Где ваши братья, отец Майкл? Отец Майкл поднял на Джона затравленный взгляд. Вы сказали, что у вас два брата. Я не слышал о Мэтью со времен начала чумы, но он жил в Клуне, а это довольно далеко. Тимати. Маленький Тим построил хижину рядом с могилой своей жены в Глэзневилле и спит теперь там. Мерфи прокашлялся, упершись взглядом в пустой кувшин, который Геннон доставал из раковины. «Мы найдем решение. И Богу найдем. Я знаю это!» Он накинул стул мутным взглядом. «Где мой Кеннет?» «Ушел спать», — сказал Геннон. «Я еще буду качать своего внучка на колени», — сказал Мерфи. «Каждый привязывается к какой-нибудь мечте, такой как эта» сказал Геннон, склоняясь над сушилкой для посуды. «Пока кто-нибудь не погубит ее. Это мечта о личном выживании, победа над временем. Некоторые уходят в религию или совершают смелые наскоки на тайной вселенной, или живут в надежде на счастливый случай. Это все одно и то же». Джон представил себе Геннона, стоящего перед классом и изрекающего эти зловещие фразы, причем таким же сухим тоном. Геннон говорил то же самое много раз и теми же словами. Мерфи с восхищением посмотрел на своего Шурина. «Какая мудрость в этом человеке!» Хьюрити усмехнулся. «Вы знаете, как Янки называют счастливый случай вашего Прохвессора. Они называют его блондинкой в Кадилаке. Его рука затряслась при смехе, расплескав немного самогона из стакана. «Бывают и другие варианты», — сказал Геннон. «Магическое число, счастливый билет на скачках, клад на который натыкаешься на своем собственном заднем дворе». «Такие вещи случаются», — сказал Мерфи. Геннон грустно улыбнулся. «Я, наверное, спущусь к могилам. Где ты оставил фонарь, Вик?» «На заднем крыльце». «Вы не хотите составить мне компанию, отец Майкл?» — спросил Геннон. «Я подожду утра и тогда освещу их», — ответил отец Майкл. «Он не любит навещать могилы ночью, наш отец Майкл», — сказал Хьюрити. «Привидения. Они летают над всей страной в эти страшные времена». «Нет никаких привидений», — сказал отец Майкл. «Существуют духи». «Ну и, конечно, мы все знаем, что существуют ведьмы. Не так ли, отец Майкл?» Хюрити глядел на священника веселым совиным взглядом. «А фей? Что же с феями?» «Мечтайте, о чем вам заблагорассудится», — ответил отец Майкл. «Я иду спать». «Первая комната направо вверх по лестнице, отец», — сказал Геннон. «Спокойной ночи и благослови вас Бог». Геннон повернулся и вышел через кухонную дверь. Повинуясь какому-то импульсу, Джон последовал за ним, догнав его на улице, когда тот зажигал фонарь кухонными спичками. Небо было покрыто облаками, и в воздухе ощущался туман. «Скажите мне, мистер Адоналл, вы сопровождаете меня, потому что боитесь, что у меня здесь спрятано еще оружие?» «Я не боюсь», — сказал Джон. «И не обращайте внимания на Хьюрити. он живет своими подозрениями». «Он солдат, этот человек», — сказал Геннон. Прова, если я не ошибаюсь». Примечание. Прова название боевиков Ирландской республиканской армии. «Я знаю этот тип людей». Джон внезапно почувствовал пустоту в желудке. Хьюрити — один из членов Ира? В словах Геннона был отзвук правды. Хьюрити был одним из тех террористов, которые делали бомбы и убивали невинных людей, таких как Кевин и Мэрит и Мэри Унил. Я открою сердце мое и буду молиться так, как никогда раньше, чтобы вы добрались благополучно до Килалы и нашли там лекарство чумы», — сказал Геннон. Проснувшись утром наверху, в холодной комнате, Джон подошел к окну и посмотрел вниз на каменную изгородь вокруг могил, которые выглядывали из-за угла дома. Предыдущей ночью каменная ограда казалась призрачным фортом в желтом свете фонаря Геннона. Тишина над ней давила тяжелым грузом. Мимо пролетела сова, но Геннон даже не сгонул наверх, молча читая молитву. Когда они вернулись в дом, за столом оставался один Хьюрити. Он сидел, подтягивая самогон из полупустого стакана. Джону пришло тогда в голову, что Хьюрити является одним из тех ирландских феноменов, которые могут поглотить губительное количество алкоголя с минимальными последствиями. Знать это было полезно. Джон понял, что после того, что о нем сказал Геннон, он видит Хьюрити в новом свете. «Прово, в этом нет сомнения». «Вот уж я рад, что вы вернулись благополучно из призрачной ночи», сказал Хюрити. «Там рыщут дикие звери, знаете ли». «Несколько одичавших свиней», сказал Геннон. «Я говорил о двуногой разновидности», сказал Хюрити. Он опустошил свой стакан. Поднимаясь на ноги, дело медленно Хюрити сказал. «В кровать, в кровать сном мертвых вам спать, а завтра рассвет, за вечерний привет и свинцовую пульку встречать». Он похлопал по автомату на груди. Стоя на рассвете у окна, Джон услышал, как кто-то идет через нижнюю лужайку и останавливается у могил. Прошло некоторое время, прежде чем Джон узнал Хьюрити по автомату, который стало видно, когда он обошел каменные стены и взглянул на дом. На Хьюрити было надето зеленое пончо. «Еще одна вещь из его рюкзака», — подумал Джон. Он торопливо оделся, слыша, как внизу двигаются люди и чувствуя запах топленого жира на сковородке. Аромат цветочного чая мешался с дымкой жареной свинины. Завтрак прошел в молчании. Вареные яйца и хлеб на соде. Мерфи появился с ясными глазами, не показывая никаких последствий ночного пьянства. При виде еды, которую Геннон поставил перед ним, он восторженно прикрыл глаза. После завтрака они последовали за отцом Майклом вниз, к могилам для обещанного благословения. Воздух все еще был холодным и туманным, Серый свет пробивался сквозь тяжелую пелену облаков. Джон замыкал шествие, шагая сразу за неразговорчивым мальчиком, сжимающим голубой капюшон на подбородке. Джон обнаружил, что ему интересна реакция мальчика на этот ритуал. Здесь похоронены женщины. Присутствовал ли мальчик на похоронах своей матери? Мысль об этом не вызывала у Джона никаких эмоций. Когда прошлой ночью он почувствовал, что Анил сдает позиции, в нем появилась холодность. Анил нанес удар тем, кто сделал ему зло. Он нанес его через своих преемников. «Через меня», — думал Джон. Представлял ли себе Анил сцену, подобную этой? Память не сохранила ничего, никакой внутренней записи, которую бы можно было просмотреть заново. Холоден был я, когда совершал это. Холоден и кровожаден. Меня не интересовало, кому я принесу вред. Ничто не имело значения, кроме ответного удара. Отец Майкл закончил погребальную службу. Глядя на Геннона, он сказал. Я буду молиться за вас и ваших дорогих усопших. Геннон вяло поднял руку и опустил, как плеть. Он повернулся и побрел к домикам, двигаясь так, как будто каждый шаг причинял ему боль. Идемте, отец Майкл, сказал Хьюрити. Мистер Геннон обещал нам дать провизию на дорогу. Мы должны доставить мистера Адонела в Килалу, а это долгая прогулка через холмы. Отец Майкл положил руку на плечо мальчика и последовал за Генноном. Мерфи и остальные трое ребят пошли следом за ними. «Мистер Мерфи, как насчет того, чтобы мы взяли с собой в дорогу кусочек той свиньи?» — спросил Хьюрити. Когда Мерфи остановился и повернулся, Хьюрити быстрым шагом пошел вверх по склону. Они свернули к леву вдвоем. Джон последовал за остальными в дом. Что делает Хьюрити? Не могло же его неожиданно охватить желание поесть свинины. За этим крылось что-то другое. Когда Джон вошел, Геннон уже хлопотал на кухне, а отец Майкл помогал ему. После уличного холода в доме чувствовалось тепло. На кухонном столе лежал длинный военный бинокль. «Я отдал отцу Майклу свой бинокль», — сказал Геннон. «Вик привез с собой из Керка еще один, а два бинокля нам ни к чему». Отец Майкл вздохнул. «Это грустная правда, Джон, но чем дальше вперед мы видим, тем безопаснее наш путь». Геннон нашел маленький желто-голубой рюкзачок с одной латанной лямкой. Вложив несколько кусков содового хлеба по краям, он упаковал в полученное гнездо свежие яйца. «Здесь горшочек со сладким желе и кусок топленого жира», — сказал он. «Сверху я оставил место, куда войдет свинина, когда Вик принесет ее». «Вы добрый человек, мистер Геннон», — сказал отец Майкл. Геннон кивнул и обернулся к Джону. «Мистер Аддоналл». Я снова и снова буду молиться, чтобы вы благополучно добрались до Килалы и чтобы ваши руки помогли нам там. В это тяжелое время, когда нам необходима помощь, вы пересекли океан. Я хочу, чтобы вы знали, как мы благодарны вам за то, что вы прибыли сюда». Отец Майкл начал укладывать в рюкзак провизию, не глядя на Геннона и Джона. «Я разговаривал утром с мистером Хьюрити, сказал Геннан, «И я теперь лучше понимаю цель вашей группы». Он рассказал мне о достойном сожалении приеме, который оказали вам пляжные мальчики. «Я думаю, что солдаты сожалеют о том, как вас встретили. Ирландии в эти дни нужна такая мудрость, как у вас. Я думаю, поэтому Хьюрити и пошел с вами, чтобы проводить Килалу. Он жесткий человек, но бывают времена, когда нужны именно такие люди». Джон потер щетину на подбородке, не зная, как и ответить на эту внезапную педантичную реплику. В этот момент вошли Хьюрити и Мерфи. Хьюрити уже заткнул за левое плечо свой рюкзак, держа автомат правой рукой на сгибе локтя. «Свинья уже портится», — сообщил Мерфи. «В это время года нужен лед», — добавил Хьюрити. Джон посмотрел на эту пару, ощущая какое-то чуть заметное изменение в их поведении по отношению друг к другу. Между ними возникло нечто вроде взаимопонимания. «Это дальняя дорога», — сказал Хьюрити. «Нам пора отправляться». Он взглянул на отца Майкла, который заталкивал желто-голубой рюкзачок свой большой рюкзак, готовясь закинуть его на плечи. «Позовите мальчика, отец, и отправляемся». «Можете остаться здесь», — сказал Геннон, — «если вы...» Отец Майкл отрицательно покачал головой. «Нет, лучше он пойдет с нами». «Святой отец очень привязался к мальчику», — сказал Хюрити, Произнося слова с ухмылкой, он заставил их звучать, как грязный намек. Нахмурившись, отец Майкл взял рюкзак и протиснулся мимо Хюрити в дверь. Они услышали, как он зовет мальчика. Джон последовал за ним, чувствуя себя странно выведенным из равновесия манерами Хьюрити. «Какое мне дело до того, как он ведет себя со священником?» – думал Джон. Он размышлял таким образом, когда они попрощались и пошли вверх по склону холма к тропинке, выходящей на сельскую дорогу. Когда они зашли за деревья и больше не видели домиков, Хьюрити объявил остановку. Небо уже посветлело, над головой виднелись даже просветы голубизны. Джон посмотрел назад, откуда они пришли, потом на Хьюрити, который рылся в своем зеленом рюкзаке. Наконец Хьюрити извлек небольшой револьвер с коротким стволом и коробку патронов. Револьвер блестел от смазки. «Это подарок от мистера Мерфи», — сказал Хьюрити. «Это всего лишь потизарядный Смит Вессон, но он как раз поместится в твоем кармане, Джон. В наши дни лучше быть вооруженным». Джон принял револьвер, чувствуя его промасленный холодок. «В задний карман и натяни сверху свитер», — сказал Хьюрити. «Сейчас, вот так». «Тебе это дал Мерфи?» — спросил Джон. Хьюрити подал ему коробочку с патронами. «Да, положи это в свой боковой карман. Там было два, и Гэна на них не знал. Второй был огромный, как монстр Кольт. Ты не захотел бы носить его. Он тяжелый, как ванна со свинцом, и не такой удобный». Хьюрити вернул свой рюкзак на плечо и начал поворачиваться, но остановился, так как сзади прозвучал выстрел. Отец Майкл резко развернулся и хотел бежать назад к домам, но Хьюрити остановил его, твердо ухватив за руку. Священник попытался рожать пальцы Хьюрити. И может быть, нужна наша помощь, Джозеф?» «Сначала хорошенько подумайте, отец, каковы возможные варианты?» «Что вы?» «И еще одна свинья?» – спросил Хьюрити. «Я вернул им все оружие и патроны». «Если это свинья, отлично!» Вечером у них будет прекрасный ужин, и мистер Геннон приготовит его. Если это чужаки, то наши друзья хорошо вооружены. И напоминаю вам, что это был пистолетный выстрел». Отец Майкл опасливо осмотрелся, прислушиваясь. В окружающем лесу было тихо, не слышно даже птиц, а долина внизу, все еще покрытая утренним туманом, была погружена в первозданное молчание. «Если это Геннон покончил со своими несчастьями, вы все равно не будете молиться за него», – сказал Хьюрити. «Вы жестокий человек, Джозеф». «Это было замечено и лучшими, чем вы людьми». Хьюрити отвернулся и пошел по дороге. «А теперь идем». Неразговорчивый мальчик придвинулся к отцу Майклу, потянул его за руку и посмотрел вслед Хьюрити. Точно зачарованный Джон наблюдал, как нерешительность в отце Майкле становится покорностью. Священник позволил мальчику вести себя по тропинке след за Хьюрити. Джон пристроился сзади, ощущая в заднем кармане тяжесть пистолета. Почему Хьюрити дал ему оружие? Было ли это доверием? Правильно ли Геннон оценил ситуацию? Действительно ли Хьюрити был назначен, чтобы эскортировать Джона до лаборатории в Килале? Тогда почему он не сказал этого? И зачем с ними шли священник и мальчик? Хьюрити остановился на дороге, ожидая их. Он посмотрел налево, где дорога шла вровень с дном долины, поворачивая к следующему, поросшему деревьями перевалу у верхнего конца. Джун остановился рядом с Хьюрити и почувствовал, что захвачен этой размытой перспективой. Форма ландшафта сама управляла движениями его глаз. Заплаты обработанной земли и рощи на средней дистанции, ручей с поросшими и вняком берегами, потом более отдаленные поля и так до тонкой ленты дороги, ведущей на следующий перевал. Облака на востоке окаймляли сцену розоватым цветом. Хьюрити сказал, «Эта земля держит нашу историю на своей ладони». Он указал рукой. Этот перевал. Через него прошло жалкое отступление армии Ассалливана. Нечто в тоне Хюрити захватило Джона, заставляя его видеть эту землю глазами Хьюрити. Место, где армии маршировали взад и вперед, и где не так давно люди, за которыми охотились черно-рыжие, бежали во тьме, чтобы найти укрытие в домиках бедняков. Дедушка Джек Маккарти рассказывал эту историю много раз, всегда заканчивая ее так. Это судьба ирландца – быть гонимым от одного несчастья к другому. Отец Майкл обошел Хьюрити и резво направился по дороге. Мальчик время от времени делал пробежку, иногда подпрыгивая, чтобы сорвать лист с нависающей ветки. Хьюрити ждал до тех пор, пока они не ушли вперед почти на сто метров, затем кивнул Джону и последовал за ними. «Безопаснее будет сохранять некоторую дистанцию между нами», – сказал он. Он махнул автоматом в направлении вырвавшейся вперед пары. «Посмотри на этого сумасшедшего священника. Ты знаешь, что он хочет сделать из парня еще одного черного сутанника А парень, он хочет только, чтобы его покойная мать вернулась к нему, как лазер из могилы». Наблюдая краем глаза за Джоном, Хюрити ожидал, какой будет эффект от этих слов. «Ничего не было. Ну что ж, когда-нибудь совсем скоро перчатки должны быть сняты». Он подумал о сообщении, которое он оставил у Вика Мерфи, чтобы тот передал его конной почтой Фина Садала для пересылки в Дублин. «Я убедил его, что ему полностью доверяют. Теперь мы проведем его мимо дома Макрея и посмотрим, как это на него подействует. Попытается ли он распространить чуму? Передайте весточку Лиему и предупредите его быть на чеку, когда он будет проходить мимо нас». Пусть Кэвин Дуннелл думает о хитрости этого плана. «Почему ты все время называешь отца макла нашедшим?» – спросил Джон, вспоминая покрытую рясой фигуру в хижине, где он получил одежду. «Неужели сейчас все священники сошли с ума?» «Потому что он безумен, как шляпник», – сказал Хьюрити. «У меня есть друг Лиам Каллен, так он называет их всех лакинами литургии, а он человек, который любит щегольнуть любопытной фразой». «Лакины литургии?» – спросил Джон. «И что это?» Он запнулся, споткнувшись о камень, Затем снова поймал равновесие. «Ты не слышал о монстре Лакине, Том, который приказывал начать атаку кавалерийской бригаде? Его не надо путать с Патриком Сарсфилдом, графом Лакена, который защищал Лимерик после бойна. Когда он увел свою ирландскую бригаду к королю Луи во Францию, они разгромили Калстримскую гвардию в битве у Фонтене». «Дикие гуси», — сказал Джон. «А, так ты знаешь о бригаде». Но Лиам имеет в виду другого Лакина, того, который согнал 40 тысяч ирландских фермеров с их земли. Большинство из них на смерть. И что же увековечила английская история? 600 английских мерзавцев, причем глупых настолько, чтобы выполнять приказы такого ужасного человека. Ну и что же здесь общего со священниками? Разве ты не слышал, как они цитируют священное писание в ответ на наше отчаяние и разрушение? Покорность. В долину смерти, он говорит. Туда мы и идем. «Оставьте землю свою», — говорит тот зверь, — «и мы убираемся. Они все ведут нас к самоубийству и не станут даже молиться за нас. Как тупые овцы, мы говорим им, дайте нам место, чтобы выкопать себе могилы. Лиам прав, лакины литургии». Джон посмотрел на низкую поросль слева. Каменная стена здесь была покрыта лишайником. Как внимательно Хьюрити следит за ним. Что Хьюрити ищет? «Только те, кто дают отпор, заслужили наши слезы», — сказал Хьюрити. «У тебя есть воля, чтобы давать отпор, Джон?» Джон с трудом проглотил ком в горле, затем ответил. «Ты видишь, я здесь. Я не обязан был ехать». «А все-таки был обязан», — думал он. Удивительно, но Хьюрити, казалось, был тронут ответом Джона. Он похлопал Джона по плечу. «Это правда. Ты здесь, с нами». «А почему ты здесь?» Хьюрити потряс головой, зная, что он должен исходить из предположения, что это Анил, сам безумец. И если бы он сам был Анилом?» Хюрити заставил себя взглянуть правде в глаза. «Бомба, которую мы сделали, убила его жену и близнецов. Он дал сдачи, прокляни господи, его душу». Некоторое время спустя Хюрити начал мурлыкать мелодию, потом запел. «Моя чернушка, Розалин, не плачь и не грусти. Ушли монахи в океан, теперь они в пути». Он прервал песню и бросил испытующий взгляд на Джона. Эту лысую голову, обрисованную на фоне тумана, худое заросшее лицо, выражение которого совершенно не изменилось. Вздохнув, Хюрити некоторое время шел молча, потом прибавил шагу, вынуждая Джуна ускорить шаг, чтобы держаться рядом. «Монахи ходят везде», — сказал Хюрити, кивнув в направлении одетой в черное фигуры впереди. «И в их мешках совсем не вино папы римского. Хотя сейчас я не отказался бы и от испанского пива, чтобы оно дало мне надежду и развеселило сердце».